Вторая дорожка третьей кассеты. Так же весело продолжалась и остальная дорога. Гоголь неизменно шутил, рассказывал смешные истории. Казалось, он вырвался из тяготившей его обстановки и, как школьник, резвился в отсутствие учителя. Дорога всегда имела на него успокаивающее влияние. Отступали повседневные житейские заботы, уходили раздумья о будущем. Перед глазами мелькали пейзажи, города, деревни, верстовые столбы и встречные мужики. В придорожных гостиницах и трактирах снова возникали беседы с половыми, кучерами, проезжими путешественниками. В них выступала подлинная жизнь страны, узнавались вещи, которых никогда не узнаешь в столичных гостиных или уединенном кабинете. Это была дорога из Москвы в Петербург, та самая, по которой ездили и Радищев, и Пушкин, рассказавшие о горькой и безрадостной судьбе людей, встречавшихся на этой дороге. Те же черные закопченные срубы, крытые соломой крыши, непролазная осенняя грязь на деревенских улицах. По ним бродили нищие мужики в лаптях, измученные непосильным трудом бабы в сарафанах, оборванные ребятишки, играющие в грязи. Даже сами названия деревень не изменились с тех пор. Черная грязь, торжок, медная, крестцы, вышний волочок, любань. это Россия деревянная, уездная, нищая, но широкие просторы, звон бубенцов, песня ямщиков придавали дороге какое-то невыразимое очарование. «Боже, как ты хороша подчас! Далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!» — думал Гоголь. Он старался отдалить от себя предстоящие заботы, неприятные разговоры и объяснения, утомительные встречи и визиты. На пятый день к вечеру экипаж добрался до столицы. Он въехал на петербургские улицы, когда там уже зажигались фонари. Столица казалась призрачной, подрябью мелкого, как будто процеженного через сито дождя, с блестевшими в темноте булыжными мостовыми. Не доезжая до Владимирской, где останавливались дилижанцы, Гоголь распрощался с Аксаковым и, взяв свой мешок со щетками и книгами, отправился к Плетневу. А на другой день Гоголь перебрался к Жуковскому в зимний, в его обширные апартаменты, роскошь которых имела музейный характер. Туда надо было проходить по широкой лестнице, мимо лакеев в придворных ливреях и мраморных изваяний Жизнь Жуковского была нелегкой. Целые дни он вынужден был обретаться в светских хлопотах в качестве наставника и воспитателя-наследника. Официальные приемы и визиты, придворные церемонии, педагогические беседы – все это занимало у него большую часть дня. Но когда он оставался дома, надевал свой теплый китайский халат и мягкие туфли, то превращался в литератора, благодушного хозяина, преданного лишь музе-поэзии. В день приезда Гоголя Жуковский записал в дневнике – «У меня Гоголь», а рядом перечислил встречи с великим князем Константином Николаевичем, чаепитие с наследником, обед у великой княгини. В больших неуютных комнатах Жуковского Гоголь чувствовал себя одиноко и отчужденно. Даже приветливость хозяина не согревала его. Распрощавшись с Жуковским, Гоголь поехал в патриотический институт навестить сестер. Он нашел их совершенными монастырками – не имевшими никакого понятия о том, что происходит вне стен их института. Лиза и Анета обрадовались брату и с удовольствием принялись за привезенные им конфеты. Но на все его вопросы отвечали односложно, зато наперебой рассказывали об институтской жизни. Лиза была побойче и поживее, а Анета совсем терялась и боялась всего на свете – классной дамы, темной комнаты, мышей. У Лизы пальцы были в чернилах. Она писала письмо матери. На переднике большое чернильное пятно в виде месяца. А нет, тоненькая, аккуратненькая, с беленькими косичками, в своем институтском форменном платьице, казалась совсем еще маленькой девочкой. Гоголь отвез сестерки Елизавете Петровне Репниной, с которой было в давних дружеских отношениях. Тут начались новые заботы. Надо было экипировать этих диких монастырок. Они сидели в комнате у Репниной, тесно прижавшись друг к другу, и ни за что не хотели выходить из дому. Да и дома с ними была настоящая мука. Они ничего не желали есть, если кушание не походили на институтские, и все время просили, чтобы их отвезли обратно. А Гоголь метался по магазинам с длиннейшим списком вещей, в котором были перечислены всевозможные принадлежности женского туалета, от юбок и кофточек до шпилек и гребней. Между тем, как всегда, денег не было. Жуковский хотел было и спросить у императрицы пособие для сестер Гоголя, но императрица хворала, и он не решался ее тревожить. Гоголь поделился своим горем с Аксаковым. Сергей Тимофеевич дружески обнял его. «Я считаю самой счастливой минутой в моей жизни помочь вам при трудных обстоятельствах», — взволнованно сказал он. «Я имею право на это. По моей дружбе к вам». Лицо Гоголя прояснилось. Он крепко пожал руку Сергея Тимофеевича. «Вы свалили камень с души моей», — тихо произнес Гоголь. «Дела мои обязательно должны поправиться. Кроме поэмы у меня уже набросана трагедия из истории Запорожья. Достаточно будет двух месяцев, чтобы ее закончить». Аксаков свое обещание сдержал и через несколько дней достал деньги. Он вынужден был занять их у откупщика Бенардаки, которого хорошо знал. Сергей Тимофеевич вечно сам сидел без денег и, обремененный большим семейством, нередко прибегал к займам. Таким образом дела были устроены, и Гоголь уже хотел возвращаться в Москву. Но Аксаковы задерживались. Судьба Миши никак еще не определилась. Гоголю пришлось отложить отъезд, так как он опасался отправиться с сестрами в дальний путь без Веры Сергеевны, которая обещала присматривать за ними в дороге. Все это огорчало Гоголя. Тем более, что он не мог рассчитывать на длительное пребывание сестер у репниной Да и самого писателя мучили наступившие морозы. С отчаянием он жалуется в письме к Погодину. «Я не понимаю, что со мною делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге? Ни о чем не могу думать. Ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил уже месяц времени? Ужасно. А все виной у Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же меня и посадил». Мне ужасно хотелось возвратиться с ним вместе в Москву. Я же так его полюбил, истинно душою. У меня уже все готово совершенно. Сестры одеты и упакованы как следует. Ах, тоска! Я уже успел один раз заболеть. Простудил горло и зубы, и щеки. Теперь, слава богу, все прошло. Как здесь холодно! И приветы, и пожатия часто, может быть, искренние. Но мне отовсюду несет морозом. Я здесь не на месте». «Обед у Адоевского». С петербургскими литераторами Гоголь встретился на обеде у князя Адоевского. Владимир Федорович Адоевский, известный писатель сороковых годов, в молодости был близок с декабристами. Вместе с Кюхельбекером он издавал альманах Мнимазину, принимал деятельное участие в кружке московских любомудров. С годами князь отошел от политики, остепенился, успешно продвигаясь по лестнице бюрократической иерархии. и занимал довольно важный пост в Министерстве народного просвещения. Однако, восходя по служебной лестнице, Адоевский по-прежнему преданно любил литературу и дружил с писателями. По субботам он устраивал у себя приемы. Гоголь вошел в гостиную Адоевского, когда там уже собралось множество народа. Здесь задавала тон хозяйка дома, и вокруг нее собирался круг светских людей, считавших чудачеством хозяина присутствия на его вечерах ученых и литераторов, столь далеких от светского общества. Подлинная жизнь царила в кабинете, отделенном от гостиной небольшим коридором. Неловко поклонившись хозяйке дома, Гоголь торопливо достиг кабинета. Тесная комната, загроможденная столами, на которых стояли стеклянные реторты, склянки с какой-то жидкостью, черепа, заспиртованные лягушки, остроконечные колбы, напоминала кабинет средневекового алхимика. Стены были до потолка заставлены полками с книгами и фолиантами, переплетенными в пергамент. В углу громоздилось какое-то деревянное чудище со струнами и медными трубами, изобретаемый князем музыкальный инструмент, оркестрион. Владимир Федорович, наряду с литературой, занимался еще и химией, физикой и даже алхимией. Возможно, это его имел в виду Грибоедов, упомянув в горе от ума о князе Федоре. Он химик, он ботаник. Владимир Федорович стремился открыть возможность вечного движения и химическое превращение железа в золото. Более плодотворной была музыкальная деятельность князя, который устраивал музыкальные вечера и много писал о музыке. Он являлся пропагандистом и знатоком Баха и Бетховена, способствовал известности Глинки и Драгомышского. Хозяина кабинета Гоголь застал беседующим с собирателем русских песен и сказок Сахаровым, Они вдвоем представляли забавное и необычное зрелище. Сам князь, бледный, сгорбленный, был одет наподобие алхимика, в черной шапочке с длинным рогом и в какой-то длинной мантии, напоминавшей не то слишком обширный сюртук, не то плащ. Его собеседник в гороховом купеческом сюртуке, стриженный в скобку, походил на сидельца из бакалейной лавки. Гоголь сразу же заинтересовался их разговором. который шел о славянской мифологии. Сахаров доказывал, что славяне имели не менее разработанную систему мифологии, чем древние греки и римляне. Он перечислил славянских божеств – Перун, Велес, Стрибок, Зимцерла, Лада и напоминал связанные с ними мифы. Адоевский пробовал осторожно умерить его фантазию, указывая, что некоторые из этих божеств были придуманы учеными лишь в XVIII веке. В другом углу посетители толпились около Иокинфа Бичурина, который прожил много лет в Китае и изучил китайский язык, обычаи и нравы. Отец Иокинф, сняв свою рясу и оставшись в подряснике, напоминавшем длинный семинарский сюртук, превозносил до небес китайскую науку, медицину, живопись, трудолюбие народа, древность культуры. Он так проникся всем китайским, что даже наружностью своей стал походить на китайца. Поздоровавшись с князем, Гоголь присел на диван рядом с Иваном Ивановичем Панаевым, модно с иголочкой одетым и худым сутулым Белинским в простом поношенном сюртуке. Неподалеку на стуле сидела красавица Авдотья Яковлевна Панаева, черноволосая, с румянцем на смуглом лице и белоснежными зубами. Гоголь видел Белинского в Москве лишь мельком и рад был завязать знакомство с молодым талантливым критиком. Его статьи, его отклик на ревизора свидетельствовали о глубоком внимании к произведениям Гоголя. Правда, находясь за границей, Гоголь почти не читал русских журналов, и многое из того, что писал Белинский, знал лишь из старых рук, понаслышке. Услыхав, что Белинский приехал в Петербург почти одновременно с ним, Гоголь спросил, «Как вам понравился Петербург? Вы ведь здесь впервые?» И могли особенно наглядно почувствовать различие с Москвой. питер город знатный!» «Нева!» «Река прибольшущая, а петербургские литераторы — прекраснейшие люди после чиновников и господ офицеров», — смеясь ответил Белинский. «Невский проспект — это чудо, так что перенес бы его до Неву, да несколько человек, в Москву». «И кого бы вы перенесли?» — спросил Гоголь. «Вас перенес бы нашего хозяина и Панаева вместе с Авдотьей Яковлевной». «Ну, я не жилец и в Москве, я уеду в Италию». «Там солнце греет, а здесь я себе нос отморозил», — отшутился Гоголь. «А как вам нравится наш хозяин?» «Он добрый и простой человек», — серьезно заметил Белинский. «Но повытерся светом и жизнью, и потому бесцветен, как изношенный платок. Только вы об этом никому не гугу». «Вы, наверное, и обо мне тоже скажете», — рассмеялся Гоголь. «Нет», — решительно возразил Белинский и даже приподнялся на диване. «Вы поэт мировой, вы поэт действительности». Я возвышаюсь духом и предаюсь глубокой и важной думе, читая Тараса Бульбу. А читая курьезную повесть о том, как поссорился, смеюсь и хохочу. Отчего это? От сущности действительности, воссозданной в том и в другом. От того, что первое изображает утверждение жизни, а другое — ее отрицание. Гоголь задумался. Слова Белинского поразили его своей глубиной, проникновением в самую сущность того, что он хотел сказать своими произведениями. «Я сейчас заканчиваю большую статью», — продолжал Белинский. «В ней подробно разбираю вашего ревизора. В нем тоже идея отрицания, изображение пустоты, наполненной деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма. Я и даю подробный разбор этого превосходного произведения искусства. Он будет напечатан в книжке «Отечественных записок», которая скоро выйдет». Белинский привлекал к себе своей искренностью и простотой. Его бледное лицо оживлялось, когда он начинал говорить, и внушало доверие. Он спросил Гоголя о его работе, о его новых произведениях, о его поэме. И обычно скрытый и сдержанный, с малознакомыми людьми, Гоголь вдруг открылся, поведал о своем заветном труде. «Я начал было писать», — отвечал Гоголь, «не определивший себе обстоятельного плана, не давший себе отчета, Что такое именно должен быть сам герой? Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры. Часто родившаяся во мне самом охота смеяться создаст само собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными явлениями. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами. Зачем? К чему это? Что должен сказать собою такой-то характер? «Что должно собою выразить такое-то явление?» Белинский, понимающе слушал. «Ваш замысел, юмор ваш, — наконец раздумчиво произнес он, — доступен только глубокому и сильно развитому духу. У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, разумеется, списывая их с себя и с своих знакомых. «Чем более я обдумывал мое сочинение, — продолжал Гоголь, — «Тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но и избрать одни те, на которых заметнее и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши». Белинский слушал с огромным вниманием, изредка отбрасывая со лба прядь белокурых волос. Разговор неожиданно прервался, так как хозяин попросил всех перейти в столовую ужинать. «Я угощу вас, господа, удивительными сосисками», приготовленными совершенно особым способом, с таинственным видом, предупредил Адоевский. За столом уже сидел в кресле дедушка Крылов. На нем был коричневый поношенный фраг, белый платок и сапоги с кисточками, облегавшие его тучные ноги. Он опирался руками в колени и даже не поворачивал своей тяжелой величавой головы. Среди гостей были известный эпиграмист, друг Пушкина Соболевский и несколько чиновных, но мало даровитых литераторов. Все с любопытством ожидали обещанных сосисок. Ужин открылся именно этими сосисками. Гости разрезали их, рассматривали со вниманием, предвкушая изысканный вкус. Однако, взяв сосиску в рот и разжевав ее, все неподвижно замирали, полуоткрыв рты. Сосиски, увы, пахли салом, стиральным мылом, опилками, и еще какими-то странными химическими запахами. Всем захотелось их выплюнуть. Крылов сердито отставил тарелку в сторону. Соболевский без всяких церемоний выплюнул сосиску и, торжественно протягивая тарелку, громко обратился к хозяину дома. «Адоевский, пожертвую это блюдо в приюты, находящиеся под начальством княгини!» Смущенный Адоевский что-то пробормотал и сконфуженно замолк. Этот комический эпизод был скоро забыт. Завязался оживленный разговор. оправившийся от смущения хозяин стал рассказывать о животном магнетизме и миссмиризме уверяя что знание этих таинственных сил приоткроет мистический мир духов после ужина гости стали расходиться и гоголь попрощавшись с хозяевами ушел вместе с белинским и панаевами у которых тогда жил белинский дорогой они посмеивались над злополучными сосисками и месмеризмом И Гоголь смешно изображал смущение князя и лица гостей, не решавшихся выплюнуть алхимические сосиски. Полные взаимной симпатии они расстались на Невском проспекте. Аксаковы закончили свои дела, и вместе с Гоголем и его сестрами 17 декабря выехали в Москву. После отъезда Гоголя Белинский в письме к Константину Аксакову сообщал «Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие само давало полноту душе моей. И в ту субботу, как я не увидел его у Адоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества. Именины. 21 декабря 1839 года Гоголь с сестрами благополучно прибыл в Москву. Переночевав у Аксаковых, он переехал к Погодину, у которого и поселился в ожидании приезда матери. Припоручив ей сестер, Гоголь сразу же собирался уехать обратно в Италию. Дом Погодина на Девичьем поле, приобретенный несколько лет назад у князя Щербатова, представлял собой обширный двухэтажный особняк. В центре находился кабинет Погодина, огромный круглый зал со стеклянным куполом наверху. Этот зал от пола до верха заставлен был полками, набитыми фолиантами, древними книгами, старинными бумагами. Здесь помещалось знаменитое древлехранилище, много лет собираемое Погодиным. Вокруг зала на высоте второго этажа шла узенькая обрешеченная галерея, на которую выходили комнаты. Одну из этих комнат занимал Гоголь, другую его сестры. Сестры доставляли Гоголю очень много хлопот. они путались в своих длинных платьях от скуки вечно ссорились между собой он накупал им конфет или же рассовывал по знакомым как саковым на щекиным елагиным особенно огорчали его материальные дела долг осакову тяготил нужны были деньги для поездки за границу гоголь пытался продать право переиздания своих произведений еще будучи в петербурге он об этом вел переговоры со смердиным но смирдин давал ничтожную сумму предлагая кабальные для писателя условия. «Книгопродавцы всегда пользовались моим критическим положением и стесненными обстоятельствами», — жаловался Гоголь Погодину. «Нужно же, как нарочно, чтобы мне именно случилась надобность в то время, когда меня более всего можно притеснить и сделать из меня безгласную страдающую жертву». Погодин советовал поговорить с московскими книгопродавцами, добиться более выгодных условий. Но дела с издателями не двигались, и надежда на получение денег становилось все меньше. А тут еще со всех сторон посыпались беды. «Все идет плохо», — огорчался Гоголь. «Бедный клочок земли нашей, пристанище матери моей, продают с молотка. Предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рухнуло. Я сам нахожусь в ужасно бесчувственном, окаменевшем каком-то состоянии». На уверение Погодина, что его обстоятельства исправятся, как только он закончит свой труд, Гоголь отвечал, что для его окончания нужны деньги, на которые он мог бы уехать в Италию и прожить там еще год. Он обратился с письмом к Жуковскому, в котором сообщал, что решил не продавать своих сочинений книготорговцам, а уехать скорее, как можно, в Рим, где убитая душа моя воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму и весну. Приняться горячо за работу — И если можно, кончить роман в один год. Но как достать на это средств и денег? Я придумал вот что. Сделайте складку. Сложитесь все те, кто питают ко мне истинное участие. Составьте сумму в четыре тысячи рублей. И дайте мне взаймы на год. Через год я даю вам слово, если только не обманут мои силы и я не умру, выплатить вам эту сумму с процентами». С тревогой он ожидал ответа Жуковского. Даже трогательные заботы друзей Аксаковых, Погодина, Щепкина не могли смягчить напряженного ожидания внутреннего беспокойства завладевшего Гоголем. Наконец, в начале января он получил известие от Жуковского, что тот достал для него деньги, которые занял у наследника. Это ободрило писателя, увидевшего в письме Жуковского «Весть освобождения». Теперь оставалось лишь завершить семейные дела, вызвать Марию Ивановну в Москву и устроить сестер. Гоголь решил младшую из них оставить в Москве, в доме у кого-нибудь из своих друзей. При содействии Авдотьи Петровны Елагиной он договорился об этом с Прасковью Ивановной Раевской, охотно взявшейся приютить у себя Лизу. Перед святой неделей приехала мать Гоголя с подростком дочерью Оленькой. Мария Ивановна мало изменилась. Она сохранила свою моложавость и скорее похожа была на старшую сестру Гоголя, при этом очень на него похожую. живая, добродушная, вечно полная какими-то хозяйственными заботами. Она глядела обожающими глазами на сына и все время беспокоилась о чем-то. По вечерам, когда Гоголь уходил в гости, она сидела за самоваром со старухой-матерью Погодина, простой крестьянкой, которая упорно называла Гоголя «тальянцем». Долго они толковали о своих сыновьях, превознося их необыкновенную ученость и другие прекрасные качества. Наконец, Все дела кончены. Лизе и Анете куплено по черному шелковому платью, Марии Ивановне красивая шаль, Оленьке книжки и игрушки. Для Марии Ивановны с Анетой и Оленькой заказали места в дилижансе. Проводы были грустными. Лиза горько плакала. Мария Ивановна все время утирала глаза краешком платка. Анета висела на брате и в то же время с удовольствием посматривала на новенькую браслетку. Все вышли во двор, лошади были запряжены, кучер хлестнул кнутом, и дилижант тронулся Приближался отъезд самого Гоголя. Он прочел у Аксаковых и Киреевских несколько первых глав своей поэмы. Главу о Плюшкине он читал в маленьком кабинете Аксакова в присутствии молодого ученого и литератора Василия Алексеевича Панова. Панов пришел в такой восторг от чтения, что обещал бросить все свои дела и отправиться сопровождать Гоголя в Италию. Таким образом решался вопрос о попутчике, которого Гоголь искал, чтобы сэкономить расходы по поездке. Он даже написал объявление, которое было помещено в московских ведомостях. «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках». на девичьем поле в доме профессора Погодина спросить Николая Васильевича Гоголя. В первоначальном тексте это объявление имело шуточный оттенок. Гоголь там добавил еще о себе, что он человек смирный и незаносчивый, не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до самой Вены. Теперь все устраивалось наилучшим образом. Гоголь воспрянул духом и назначил отъезд, сразу же после празднования дня своих именин, 9 мая. Этот день он ежегодно торжественно отмечал обедом, на который созывал всех друзей и знакомых. Несмотря на прохладную погоду, обед решено было дать на открытом воздухе в обширном саду Погодиных. Уже за несколько дней до пиршества начались совещания со старым поваром Семеном. Но старик нес такую голематью, что Гоголь выходил из себя и кончил тем, что отправился в купеческий клуб к парфирию который готовил хотя и проще, но пожирнее и отлично знал украинские блюда. Наступил долгожданный Николин день. С утра в саду были установлены длинные столы для гостей. На кухне священнодействовал Порфирий под присмотром самого именинника, который приподнимал крышки с кастрюль и внюхивался в ароматы, струившиеся из них. Смотрел на то, как жарились перепела и каплуны давал множество авторитетнейших советов. Гости съехались еще задолго до обеда. Тут были и Аксаковы, и Щепкин с сыном, Александр Иванович Тургенев, близкие друзья Пушкина, князь Петр Вяземский и Павел Воинович Нащекин, Иван Киреевский, профессор Шевырев, загоскин профессора Армфельд и Редкин. Пришел отставной генерал Михаил Федорович Орлов, связанный в прошлом с декабристами, а теперь живший в Москве под надзором полиции. Среди гостей находился и московский старожил, племянник поэта Дмитриева Михаил Александрович, тоже поэт, но бездарный. Появился и разряженный, как модный манекен Николай Филиппович Павлов с неизменной тросточкой и золотой табакеркой. Сергей Тимофеевич Аксаков приехал в карете, закутанный по-зимнему, у него сделался сильный флюс, и он даже не смог обедать в саду. Зато Константин Сергеевич с энтузиазмом молодости сидел за столом в одном сюртуке. Среди множества гостей выделялся очень молодой человек с умными, печально-ироническими глазами в военном мундире. Это был поэт Михаил Лермонтов, приехавший ненадолго в Москву. Про него шепотом говорили, что он автор стихотворения «На смерть Пушкина», за которое его выслали на Кавказ. Обед прошел весело и шумно. Провозглашались тосты за именинника, за русскую литературу, за хозяина дома Погодина и за всех гостей, которые присутствовали на обеде. Гоголь был очень доволен и оживлен, шутил, рассказывал смешные истории и анекдоты. После обеда все разошлись по обширному саду и разбились на группы. Лермонтов стоял рядом с Гоголем под большим дубом и медленно читал стихи. «Давным-давно, — задумал я, —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 Его немного смуглое лицо побледнело. Гоголь, слушавший стихи с напряженным вниманием, спросил. «Это откуда?» «Из поэмы о грузинском мальчике, послушнике, бежавшем из монастыря». «Мцири», — небрежно ответил Лермонтов. «Вам понравилось?» «В ваших стихах слышатся признаки таланта первостепенного», — задумчиво сказал Гоголь. Лермонтов постарался перевести разговор на другую тему. «Я слышал, вы снова уезжаете за границу?» «Да, мне нужно уединение и тепло. Какое странное мое существование в России!» — с горечью произнес Гоголь. «Среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большей частью говорят о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнаю только то, что делается в английском клубе». Он замолк и, не ожидая ответа, присоединился к остальным гостям. Лермонтов, не прощаясь, направился в дом и сразу уехал. все собрались в беседку где гоголь собственноручно с особенным старанием приготовлял жонку он опять оживился стряхнув груз тягостных раздумий прорвавшихся в его разговоре с лермонтовым жонка вспыхнула в широкой чаше голубым огнем словно бенкендорф весело пошутил гоголь намекая на голубой цвет жандармских мундиров давайте отправим его в наши желудки жонка довершила всеобщее оживление молодой проф садовский только что вступивший в труппу малого театра и приведенный на именины Щепкиным, подвыпив, стал показывать, как пьяному мужику кажется, что у него в ушах муха жужжит. Он обнимал левой рукой ствол липы, а правой, как бы отмахиваясь от мнимой мухи, которая лезла ему в ухо, жужжал на разные лады к великому удовольствию зрителей. До отъезда оставалось всего несколько дней. В дорогу путешественников снаряжали Аксаковы. Добрейшая Ольга Семеновна напекла пирогов и кулебяк, накупила колбас, балыков, сыров, столько, что с ними можно было бы свободно доехать не только до Вены или Рима, а и до Северного полюса. Гоголь со своей стороны поручил сестре Лизе купить ему три фунта сахара, наколоть его на куски, а также фунт наилучшего ливанского кофе. Оставалось лишь отвезти сестрицу Лизу краевской Добрейшая просковья Ивановна ласково встретила их. в низкой, но обширной гостиной. Все здесь свидетельствовало о спокойной и тихой жизни. И старинная мебель, и мягкие потертые диваны, и вкусный запах печеных пирогов, доносившийся из кухни, и греющиеся у большой изроссовой печки котята. Вместе с Прасковьей Ивановной жили ее кузина и племянница, девочка лет 12, которые сердечно приветствовали стесняющуюся и путавшуюся в длинном платье Лизу. Попросив просковью Ивановну взять на себя попечение о сестре, Гоголь стал прощаться. «Ни слова не скажу вам о своей благодарности», — произнес он растроганно. «Вы сами знаете, как она велика. Положение сестры моей было для меня невыносимой тяжестью. Сколько я не перебирал в уме своем, где бы найти ей угол такой, где бы характер ее нашел хорошую дорогу, но только в вашем доме нашел я это». Просковья Ивановна хотела его перебить, но Гоголь продолжал. «Я желаю, чтобы моя сестра научилась уметь быть довольной совершенно всем и была бы более знакома с нуждою, чем с изобилием, и находила бы наслаждение в труде». Разговор завершился слезами Лизы. Всхлипнула и Просковья Ивановна, провожая до дверей своего гостя. Наступил день отъезда. 18 мая, после завтрака, Гоголь торжественно сел с Пановым в Тарантас, сплошь заставленный кулечками, пакетиками, туесочками. Сергей Тимофеевич с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем на дрожках. И вся процессия торжественно поехала до Поклонной горы. На Поклонной горе все вышли из экипажей, и Гоголь и Панов простились с Москвой, низко ей поклонившись. Дорогой Гоголь был весел и разговорчив. Он повторил Сергею Тимофеевичу свое обещание через год возвратиться в Москву и привести первый том «Мертвых душ», совершенно готовых к печати. Сергей Тимофеевич с горечью укорял Гоголя, сомневаясь в его обещании. «Вы недостаточно любите Россию», — говорил Сергей Тимофеевич. «Неужели, чтобы писать о ней, вам надо удаляться в Рим, в чужие края? Итальянское небо, свободная жизнь среди художников — вот что вас манит!» «Роскошный климат, поэтические развалины прошлого вам стали ближе и дороже, чем наша скромная природа, обыденная наша жизнь». Гоголь обнимал Аксакова, уверял, что он не прав что сердце его принадлежит России. «Но что за земля, Италия? Никаким образом вы не можете ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, на все тонущее в сиянии!» «Все прекрасно под этим небом. Что не развалино то и картина. На человеке какой-то сверкающий колорит. Строение дерева, дело природы, дело искусства. Все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Там без помех и закончу свою поэму. И через год буду у вас». В Перхушкове сделали остановку. Пообедали на тамошней станции. Гоголь снова варил жонку. Выпили за здоровье отъезжающих. Солнце садилось среди леса, веял теплый майский ветерок. В косых лучах солнца белые стволы березок с набухшими бледно-зелеными почками на ветках казались еще белее. Толстый кругленький Щепкин прослезился. Молчаливый неповоротливый Погодин помрачнел и как-то сердито отвернулся в сторону. Сергей Тимофеевич грустно глядел на Гоголя добрыми близорукими глазами. Митя Щепкин и Константин Аксаков стояли в стороне молча. Все на минуту присели по русскому обычаю и затем вышли на крыльцо. Гоголь взгромоздился на кучу кульков, подушек и коробок. Тоненький поджарый жарой панов как-то незаметно юркнул в коляску с другой стороны. Раздались последние прощальные приветы, и коляска покатилась по Варшавской дороге. Неожиданно с севера потянулись черные тяжелые тучи. Они быстро и густо заволокли половину неба. Сделалось темно и мрачно. Лишь на краю горизонта, на западе, навстречу путешественникам опускалось величественное, ярко-красное солнце. Болезнь. Дорога, как всегда, успокоила Гоголя. Он шутил с Пановым, который с обожанием на него смотрел. Ехали на почтовых, не торопясь, останавливались на почтовых станциях, подолгу пили чай, обедали, отдавали дань кулинарному искусству ольги Семеновне. После вкусного обеда или особенно удачного чая Гоголь приходил в восторженное настроение, пел украинские песни. Иногда он так воодушевлялся, что начинал отплясывать в повозке краковяк. Успокоившись, Гоголь читал наизусть стихи. Особенно он любил читать Языкова или учил по ново-итальянскому языку. Путешественники проехали Польшу, пробыли несколько дней в Варшаве, осмотрев ее достопримечательности, и через Краков добрались до Брюна, откуда совершили поездку по железной дороге до Вены. Остановившись в гостинице, они сразу же направились на гору Каленберг, откуда открывался чудесный вид на Вену и зеленые раздолья знаменитого Венского леса, тенистым кольцом окружавшего город. Осмотрели огромный собор святого Стефана, дворец Шенбрун, который одно время был резиденцией Наполеона, а теперь служил австрийским императором. За нарядной и веселой внешностью Вены, с ее оперным театром, кафе, ресторанами, шумом пратора и роскоши Шушенбруна, чувствовалась мертвенная тишина и немота, которую водворил в стране канцлер Меттерних. Всюду проявлялась беспредельная бдительность и подозрительность. На всем пространстве священной империи, от Карпатских гор до Адриатического моря, царила безжалостная полицейская система, осуществляемая бесчисленными жандармами, таможенниками, шпионами, государственными чиновниками. Все их старания сводились к тому, чтобы не пропустить никакой живой мысли, известия или мнения, не подходящих под мерку благонамеренности, установленную правительственными инстанциями. Черная тень реакции нависла над всеми порабощенными народами, входившими тогда в состав империи. Угнетение славянских народов и итальянцев являлось неукоснительно проводившейся правительственной программой. В Вене Гоголь почувствовал прилив новых сил, творческого вдохновения. «Я начал чувствовать какую-то бодрость юности», — писал он Погодину. «А самое главное, я почувствовал, что нервы мои пробуждаются из того летаргического бездействия, в котором я находился последние годы, и чему причиной было нервическое усыпление». Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел. Воображение мое становится чутко. О, какая это была радость, если бы ты знал. Гоголь принялся за работу над драмой из украинской истории «Выбритый ус Он лихорадочно писал ее на маленьких листочках, перед ним снова оживало прошлое его родной Украины. Одновременно он отредактировал перевод комедии итальянского драматурга «Жиро», «Дядька в затруднительном положении», которую еще раньше в Риме перевели русские художники по его просьбе для Щепкина. Напряженная работа над драмой, нервное возбуждение, которое испытывал Гоголь, завершилось неожиданно тяжелым заболеванием. Как на грех, Панов незадолго до этого уехал, условившись встретиться с Гоголем в Венеции, а дальше уже направиться в Рим вместе. Гоголь остался один в маленьком жарком номере венской гостиницы. Он почувствовал боль в груди, болезненную тоску. Посетивший его доктор признал желудочное заболевание и раздражение нервов. Гоголь и двух минут не мог оставаться в спокойном состоянии ни в постели, ни на стуле, ни на ногах. С каждым днем ему становилось хуже и хуже. В письме к Погодину он, рассказывая о своей болезни, сообщал. «О, это было ужасно! Это была та самая тоска и то ужасное беспокойство, — в котором я видел бедного в ельгорского в последние минуты жизни. Доктор растерялся и ничем не мог ободрить больного. Гоголь уже составил духовное завещание, в котором писал прежде всего о выплате долгов после его смерти. Никакого имущества он завещать не мог, так как кроме долгов и насильного платья у него ничего не было. Болезненное самочувствие, мучительная слабость усиливались свойственной ему мнительностью». веселящейся, солнечной, суетливой вене он оставался одиноким, больным, умирающим. Неужели в этой страннической жизни он лишен даже дружеской заботы? Должен умереть в одиночестве, на чужой далекой земле. Вот он странствует по свету, измученный, нищий, обессиленный болезнью, с тем, чтобы завершить свой труд. Даже лучшие друзья Жуковский, Погодин, Плетнев, Аксаков — Не понимают его. Он болен душою и телом. Он нуждается в дружеском участии. Его грудь и голову сжимает чугунная тяжесть. Он почти не может двигаться от слабости. Неужели это конец? В это трудное время в Вену неожиданно приехал один из московских знакомых Гоголя, друг Погодина, Николай Петрович Боткин, сын богатого чаяторговца. Николай Петрович Боткин любил литературу и искусство. и высоко ценил Гоголя. Узнав о его болезни, он поселился в той же гостинице и стал за ним преданно ухаживать. Николай Петрович терпеливо переносил все капризы и жалобы больного, успокаивал и утешал его в минуты отчаяния, внимательно следил за его лечением. Гоголю стало легче, боли почти прошли, оставалась только страшная слабость. Он решился положиться на свое излюбленное средство лечения – дорогу. Велел усадить себя в дорожную коляску и, сопровождаемый тревожными напутствиями Боткина, уехал в Венецию. «Дорога спасла меня», — писал он Плетневу. «Три дни, которые я провел в дороге, меня несколько восстановили. Но я сам не знаю, вышел ли я еще совершенно из опасности. Малейшее какое-нибудь движение, незначащее усилие, и со мной делается черт знает что. Страшно. Просто страшно. И вот...» Гоголь в давно желанном ему Риме, в той же комнате на Вея Феличи, в которой он жил в прошлый приезд. Но теперь его не радовало ни истиня голубое небо Италии, ни сверкающие золотом купол святого Петра, ни развалины форума, ни живописные виды Альбана. Ему казалось, что здоровье безнадежно потеряно, что утрачены силы для продолжения его труда, да и материальные дела после длительной поездки и болезни были плохи. Деньги оказались на исходе, а надежды на получение в Риме должности при начальнике русских художников Кривцове не оправдались. И опять встал перед писателем суровый вопрос о деньгах. И вновь пришлось обращаться с просьбами к друзьям, жаловаться, умолять, благодарить. В письме к Погодину он сообщал, «Со страхом гляжу на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. Теперь, Боже!» сколько пожертвований сделано для меня моими друзьями, когда я их выплачу. А я-то думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на бессовестной моей совести». Однако чудодейственный климат Италии оказал благотворное воздействие на больного писателя. К нему вернулась бодрость и работоспособность. По-прежнему Он стал появляться в кафе «Греко», ходить по улицам Рима, встречаться с друзьями. Он поселился вместе с Пановым, который старательно заботился о нем и даже исполнял обязанности переписчика и секретаря. Мертвые души вновь двинулись. Глава восьмая. Мертвые души. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно передачами И чего не зря равнодушные очи, Всю страшную, потрясающую тину мелочей, Опутавших нашу жизнь, Всю глубину холодных, раздробленных, Повседневных характеров, Которыми кишит наша земля, Подчас земная, горькая и скучная дорога наша, И крепкую силу неумолимого резца, Дерзнувшего выставить их выпукло и ярко На всенародные очи. Николай Гоголь, «Мертвые души». труды и дни. Он уже привык к неуютной комнате Настрадо Феличи. В ней стояла привычная для него конторка, за которую он писал, скромная старенькая мебель. Все здесь располагало к труду. Неподалеку от него поселился Панов. В свободное время Гоголь бродил с ним по Риму, а вечерами читал ему новые главы поэмы. Однако Панов заходил все реже и реже, Устроившись для практики итальянского языка на частной квартире, он увлекся дочерью своих хозяев, девицей весьма легкомысленного нрава, и был поглощен своими сердечными делами. Вскоре пришло письмо от Сергея Тимофеевича Аксакова, в котором тот просил Гоголя от имени Погодина прислать что-нибудь для затеянного им журнала «Москвитянин». Но Гоголь, погруженный в работу над поэмой, воспринял эту просьбу как покушение на его свободу, отвлечение от своего труда. «Теперь ни на один миг оторваться мыслью от святого своего труда», — отвечала Наксакову, — «для меня уже беда, тяжкий грех отвлекать меня, труд мой велик, мой подвиг спасителен, я умер теперь для всего мелочного. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала, но что он, если у него бьется русское чувство любви к Отечеству», Он должен требовать, чтобы я не давал ему ничего». Светлым солнечным днем по лестнице дома 126 поднимался низенький полный человек с сердитыми усами и небольшой испаньолкой. Постучав в двери на четвертом этаже, он оказался лицом к лицу с сухоньким почтенного вида старичком. «Не здесь ли живет сеньор Гоголь?» — спросил посетитель. Старичок неторопливо объяснил, что сеньора Гоголя нет дома — что он уехал за город и неизвестно, когда будет. Говорил он все это, как за отверженный урок. Из дверей высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку, «Сеньор Ченчи, разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо пустить!» «Здравствуйте, Павел Васильевич», — прибавил он по-русски, «что же вы не приехали к карнавалу? Жюль оказался Павлом Васильевичем Анненковым, и Гоголь, обрадовавшись встрече со старым знакомым, повел его в свою комнату и стал угощать чаем. В квартире, где жил Гоголь, смежная комната оказалась незанятой, и Анненков поселился с ним вместе. Павел Васильевич предложил помощь в переписке мертвых душ. Решено было заниматься этим под диктовку Гоголя один час в день. Остальное время они жили розно, каждый по-своему. Правда, в течение дня они довольно часто встречались, а вечера обыкновенно проводили вместе. Между ними существовало молчаливое условие – не давать ни под каким видом чувствовать себя товарищу. Каждый ценил личную независимость и свободу своих действий. Гоголь признавал лишь такие отношения, при которых он не брал на себя никаких обязательств и располагал собою полностью. Он не выносил назойливого любопытства, навязчивости и вмешательства в его душевную жизнь». Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На его письменном бюро уже стоял графин с холодной водой из каскада терни, и в промежутках между работой он опорожнял его дочиста. Это было его лечение, так как после болезни в вене он свято уверовал в лечебные свойства воды. Закончив утреннюю работу, он завтракал в кофейной доброй чашкой кофе со сливками, из-за качества которых постоянно спорил со слугой. Затем он и Айненков отправлялись каждый сам по себе по делам или на прогулку. В условленный час они собирались в комнате Гоголя. Покрепче притворив ставни окон от яркого южного солнца и изложив перед собой тетрадку, Гоголь начинал диктовать. Он диктовал мерно, торжественно, с глубоким выражением, проникнутым чувством и мыслью. Нередко раздавался за окном пронзительный рев осла, затем слышался удар палкой по его бокам и сердитый крик женщины «Вот тебе разбойник!» Гоголь останавливался и замечал, улыбаясь, «Как разнежился негодяй!» и снова диктовал вторую половину фразы с тем же выражением. Иногда Гоголь прерывал диктовку и принимался за обсуждение вопросов орфографии. Когда Анненков вместо продиктованного слова «щекотурка» написал «штукатурка», он остановился и спросил, от чего так?» А затем торопливо подошел к книжному шкафу, вынул оттуда какой-то лексикон, нашел немецкий корень слова и его русское написание и тщательно обследовал все доводы. Только после этого он уселся в кресло, помолчал немного и снова полилась та же звучная, взволнованная речь. Случалось, что переписчик в некоторых наиболее комических местах не выдерживал и раздражался громким хохотом, забывая о своих обязанностях. Тогда Гоголь ласково и хладнокровно улыбался и повторял «Старайтесь не смеяться, Жюль». Впрочем, и сам автор нередко вторил примеру переписчика и поддавался порыву веселости. В других случаях пафос чтения приобретал особенно торжественный характер. Диктуя начало шестой главы, Гоголь с волнением читал описание сада Плюшкина. «Зелеными облаками и неправильными трепеталистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Он даже привстал с кресла и сопровождал чтение жестами, так как будто перед его глазами находился этот сад. По окончании главы восхищенный Айненков взволнованно воскликнул. «Николай Васильевич, я считаю эту главу гениальной вещью!» Гоголь крепко сжал в кольцо маленькую тетрадку, по которой диктовал, и произнес тонким, едва слышным голосом. «Поверьте, что и другие не хуже ее!» И тут же, изменив тему и тон разговора, он продолжал. «Знаете ли, нам до ужина осталось еще много времени. Пойдемте смотреть сады Солюстия, которых вы еще не видали. Да и в виллу Людовизи постучимся». Гоголь был в прекрасном расположении духа, и как только они повернули от дворца Барберини в глухой переулок, принялся петь разудалую песню. Под конец он пустился в пляс, смешно вывертывая зонтиком, взятым на случай дождя, такие штуки... что скоро в руке у него осталась одна только ручка. Сады Сальюстия оказались живописным огородом, на котором разбросаны были руины древних построек. В виллу Желюдовизи их не пустили, как Гоголь не стучал в ее безответные ворота. Приятели пошли дальше за город, выпили у первой лаканды по стакану легкого местного вина и поспешили назад, к вечернему обеду, в знаменитой Астерии Фальконе. Дорогой... Гоголь говорил о своем труде, о том, что предмет его становится все время глубже и глубже, и по окончании первой части он примется за продолжение. «Дальнейшее продолжение его, — признавался он Анненкову, — выясняется в голове моей чище, величественней. Теперь я вижу, что со временем может быть кое-что колоссальное, если только позволят мои слабые силы». Александр Иванов К семи часам вечера, незадолго до «Авы Мария», наступала на смену дневной жаре прохлада. Гоголь с Анненковым, к которому нередко присоединялись Иванов и Иордан, отправлялись на прогулку по улицам Рима. По дороге они обычно встречали духовную процессию во главе с толстым аббатом, шедшим под балдахином с дарохранительницей. После краткой молитвы у импровизированного алтаря на углу улицы аббат благословлял столпившийся народ. Вечернее солнце обливало пурпуром знамена и полотнища с фигурами святых, кресты, фонари, рясы нищенствующих монахов, цветные платья молящихся женщин. Эту сцену и запечатлел Александр Иванов на своей акварели «Аве Мария». Это был папский Рим, напоминающий о могуществе Ватикана. А кварталом дальше два молодых водоноса, поставив ушат на землю, Смешили друг друга рассказами и анекдотами, весело хохоча своими шутками. «Нынешние римляне», — заметил Гоголь, — «без сомнения, гораздо лучше своих праотцев, которые не знали ни их неистощимого веселья, ни их добродушной любезности». Возвратясь с прогулки, все собирались в комнате Гоголя и усаживались за игру в бастон. Это была необычная карточная игра. Гоголь сам изобретал ее правила и законы, мало заботясь о происходившей путанице и недоразумениях. Он даже аккуратно записывал на особой бумажке итоги игры, хотя это было совершенно лишним, поскольку каждый раз возникала необходимость вновь изменять ее правила. Собравшиеся сидели при слабом свете ночника, которым Гоголь необычайно гордился. Ведь при таких же римских лампадах, как он уверял, работали, веселились древние сенаторы. Взяв в руку флягу Орвиетто, он мастерски сливал верхний слой оливкового масла, заменявший пробку, и разливал по бокалам рубиновое, немного терпкое вино. С Александром Ивановым Гоголя сближала и самоотверженная отдача художникам всего себя любимому искусству, и широта грандиозного замысла, и мечта о прекрасном человеке, очистившемся от земной скверны. Подвижническая работа Иванова над картиной перекликалась с работой Гоголя над поэмой. Нередко Гоголь приходил в мастерскую Иванова, который писал его портрет. Но и помимо портрета, Гоголь, по просьбе художника, позировал ему для персонажа его картины. В «Явлении мессии» есть фигура человека с сидеющими волосами, худым заостренным лицом, в хламиде бруснично-желтоватого цвета. Это Гоголь. Он стоит в скорбно-суровой позе в той группе людей, которая завершается двумя всадниками. Иванов сделал для своей картины ряд эскизов с Гоголя, проникновенно передав на них вдохновенно аскетический облик писателя. Как-то утром вместе с художником Гоголь зашел в его мастерскую. В обширном помещении, загроможденном всяческим хламом, стояли мольберты, стулья, холсты, а в центре стояла картина «Явление мессии», над которой художник работал вот уже более шести лет. Этой картиной Иванов хотел выразить неимоверные страдания народа, ждущего облегчения своей участи, исполненного страстной веры в будущее. Но эта идея представлялась художнику в религиозно-миссианистических образах евангельской легенды. Может быть, поэтому картина двигалась медленно. На ней уже были с поразительной силой и душевной экспрессией изображены и народ с внезапно пробудившейся надеждой, и верой, смотрящей на Иоанна, и сомневающиеся мытари и фарисеи, Сурово вдохновенная фигура крестителя, указывающего нашествующего вдали на фоне мягко умиротворенных гор и бесконечного простора голубого неба, мессию Христа. Но самый облик Христа не давался художнику, все время мучительно волновал его. Иванов стремился к реалистической правде изображения. Он бродил по Риму и его окрестностям, зарисовывая типы, пустынные места, камни, ветки деревьев. Каждая деталь в его картине была результатом долгого труда, сосредоточенного изучения. Но в ненатуралистической точности он видел свою цель, а выражении духовного начала, идеи, которая должна возникнуть из всей композиции, из трактовки отдельных фигур. С горечью жаловался Иванов на отсутствие поддержки, на то, что начальство Академии собирается лишить его пенсиона, требует в годичный срок завершить картину. «Меня уже запрашивают, намерен ли я оставаться в Италии или, располагаю, возвратиться в Россию. Они считают, что жалование, выигрышный угол на выставке в Академии есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, «Никогда ничему не подчинен. Независимость его должна быть беспредельна». Иванов почти задохнулся от волнения и замолк. Гоголь понял, насколько болезненно переживал художник угрозу возвращения с незавершенной картиной, опасность казенного контроля над своим вдохновением. «Вы сделали все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Все, что относится до умного и строгого размещения группы, все исполнено в совершенстве». «Самые лица получили свое типическое сходство согласно Евангелию. Вид всей живописной пустыни исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы», — заметил Гоголь, стараясь успокоить художника. «Для того, чтобы добиться изображения главного в картине», — продолжал Гоголь, — «представить в лицах весь ход человеческого обращения к Христу, необходимо самому художнику постигнуть всей душой это обращение». Иванов внимательно слушал и соглашался со своим собеседником. Он высоко ценил взгляд Гоголя на искусство и благоговел перед ним как писателем. Разговор перешел на положение русских художников в Риме. Иванов рассказал Гоголю о бедственном положении художника Шаповалова, который получал стипендию от общества поощрения художников и занимался под руководством Иванова. Неожиданно Шаповалов был лишен пенсиона и оказался без куска хлеба, Сам Иванов тоже сидел без денег. Положение было отчаянным. Гоголь знал этого молодого художника, своего земляка. По-украински его фамилия была Шаповаленко. Перед его глазами предстало вихратое побледневшее лицо крестьянского паренька, трудолюбиво копировавшего картины Перуджина в Ватикане. Это был славный, застенчивый юноша, который преданно трудился во славу искусства и жил только на свой крохотный пансион. Гоголь пообещал, что он публично прочтет «Ревизора» в пользу Шаповалова, хотя и очень не любит выступать перед большим количеством слушателей. Чтение решено было устроить на вилле княгини Волконской. Княгиня не только предоставила зал, но и помогла в распространении билетов. За билеты была назначена непомерная цена — пять с Да Гоголь еще и приписал, а если кто может, то и более. Конец второй дорожки третьей кассеты —